Вероника Меллон. «Гибкая реальность». Читает Алёна М. «Каждый человек желает осознанности, и каждый человек желает начать жить той жизнью, которой всегда хотел. Так происходит в 18 лет и в 70, и ведет вперед некая внутренняя тоска напополам с мечтой, мечтой отыскать некие ручки управления этой жизнью. Одни разочаровываются, пожимают плечами и утверждают, что ручек нет, другие не теряют надежды и продолжают искать. Я всегда относилась ко вторым. И вы спросите, «Ну как, есть ручки?» Я отвечу сразу, без воды, разлитой на пару сотен тысяч абзацев. «Есть, ручки есть». И этими ручками управляется все, потому что если уж вы их нашли, то они, как волшебная палочка, могут влиять на все сферы жизни без исключения. «Может, вы какая-то особенная?» — спросите вы. «Я такая же, как все. И все мы особенные». То есть между мной и тем, кто сейчас слушает эти слова, нет никакой разницы. То, что будет сказано дальше, вы сможете легко применять для себя, если захотите. Я всегда анализировала существующие системы, я всегда их сравнивала, проверяла на себе. Но раз за разом понимала, что они мне либо не подходят, либо не до конца понятны, либо требуют от меня больших усилий. Кто-то верит, что усилия есть двигатель прогресса и личностного роста, но все согласятся, что можно толкать камень не с той стороны вечно, а можно отыскать верную точку сдвига, и усилие будет минимальным, а эффект максимальным. Я не хотела прилагать усилия. Я хотела, чтобы это было своего рода игрой, где все интересно, занятно и увлекательно. На самом деле никто не желает прилагать усилия. Это как раз нормально. Мы хотим состояния легкости, ясности и понятности. Мы не хотим на себя давить, принуждать и заставлять. Это и есть норма. Моя система отличается от всех ныне описанных. Она содержит знания, которые никто почему-то до сих пор не изложил на бумаге. Я подозреваю, что мастера и игроки, достигшие отличного уровня осознанности, просто не тратят на это время. Они живут полной жизнью, переживают отличные опыты и всецело понимают, что тот, кто желает разобраться в том, как управлять жизнью, рано или поздно разберется.